Глава четырнадцатая Сначала побегом ударил яркий свет, затем резкий рывок и удар всем телом обо что-то твердое. Не больно, но неприятно, особенно когда тебя будет подобным образом. «Опять?» — рыкнула я с просонья, вспомнив про соперника за место в чужой повозке. Выпихнувшего меня недавно прямо в грязь. Лежа на земле, я открыла глаза, припстала и растерянно посмотрела на десяток телег с охраной, стоящих вдоль широкого тракта. Судя по солнцу, время близится к обеду. Уж поспала так поспала от души. Только поля и кусты, а Верта уже давно не видно. Отчасти в груди сперла. «У меня все получилось. Я сбежала. Я свободна!» А затем удивилась, усевшись и увидев собственные штаны и ботинки, покрытые застывшей грязью. Ну и ладно, зато вид самый, что ни на есть, походный. Хоть щеголем никто по дороге не назовет. «Чем не повод лишний раз порадоваться?» Потерла заспанное, чесавшееся лицо. С рук посыпалась сухая глина. Луна, ну и вывозилась я вчера в луже, благодаря некоторым. Опять потерла лицо, ожесточенно стирая грязь с кожи. Громко чихнула и уставилась на сразу четыре пары необычной обуви, как та, которую видела на южанах во дворце. Верх из плотной, но мягкой кожи облегает ногу подобно короткому носку. Подошва на этих ботинках из нескольких слоев Прошитой кожи и наверняка хорошо гнется. Значит, очень удобная в носке. Для похода в посоху замечательная обувка. Эх, мне б такую. Пока я мечтала об обновке, отметила и четыре пары длинных сильных мужских ног и хвосты. Два страшненьких пятнистых явно гиених, один пушистый волчий и длинный песочного цвета красивый кошачий хвост крупного кота. В нос тут же ударило, ворвалось множество чужих запахов, а облегчение быстро сменилось холодным липким страхом. Поймали. Уже? Если это наемники князя или маран, мне конец. Затайв дыхание, я медленно подняла голову, опасаясь взглянуть хозяевом ног и хвостов в морду лица, как говорила соседка в клане. Надо мной нависли трое делегатов с юга и еще один незнакомец с узким загорелым лицом и кошачьим хвостом, нервно подветающим пыль. Сразу видно, что этот кот-леопард, стоящий ко мне ближе всех, вознится. Вон как многозначительно постукивает кнутом по ладони, того и гляди, по спине опаяшет. И вообще смотрят они все на меня, мягко говоря, недоброжелательно, а кучищи, кулачищи и когтищи какие. Я громко, испуганно сглотнула, вытарышавшись на южан и прикусила язык. Зверей лучше не провоцировать даже лишним звуком, дабы не напали. А мысленно ругала себя, на чем свет стоит за глупость и расхлябанность. Заснула в чужой телеге, сонная тетеря. Что хозяева могут подумать обо мне? «Проснулся? Парень!» Наконец поинтересовался один из братьев Гиен, осуждающий, поджав губы. «Чего вы забыли в нашей телеге?» Его широко посаженные ярко-жёлтые глаза сузились. На высоком, чуть пока толбу, застыли две хмурые складки. Остальные взирали на меня пока молчаливо. Вторая Гиена в точности как брат. Волк... Ещё и подозрительно, кот явно злился. Я сразу усекла, что вырядилась удачно, раз меня приняли за парня, и невольно облегчённо вздохнула. Только хотела начать оправдываться, прикинув, о чём можно сразу сказать, возница леопард, возражённый, дёрнул хвостом, подняв маленькое облачко пыли и прошипел. «Да что с ними лясы точить? да спинка под зад для ускорения, и пусть!» Пока я пыталась понять, почему ко мне во множественном числе обращаются, за спиной раздался ломкий, жалкий, словно простуженный голосок. Мой брат, дурачок, неужели не видно? Не прогоняйте нас, ата. Это про меня? Обернувшись, чтобы посмотреть на брата, а то вдруг сплю, я столкнулась с знакомыми наглыми голубыми глазами на грязном лице Эльсы. Она тоже облачилась в мужскую одежду, но в отличие от меня хвост не спрятала. Так же как я. Сидела на земле, рядышком, рукой подать, и в таких же грязных разводах. Я криво усмехнулась. Какие известные личности, оказывается, рядом обретаются. Теперь понятно, кто меня в грязь пнул накануне. Сервал, отметив мой совсем не братский взгляд, прижала большие золотисто-пятнистые уши к макушке, а трусливости этих кошек только что легенды не ходят. Но упрямо, требовательно сверлила меня глазами из-под рыбацкой кепки. Ну да, дельная вещь. Козырек из гибких рыбьих костей обтянут тканью, макушка открыта, чтобы не сковывать уши. Но под ними и на затылке специальные ремешки, чтобы кепка надежно держалась на голове. К ремешкам по кругу пришита плотная ткань полог для защиты шеи от брызг воды и непогоды. А вот южане говорят, этот полог наоборот поднимают вверх, прячась от жалящего солнца. Эльсе кепка помогла скрыть истинно женские мягкие черты лица, тонкую шею. Я свои толстые косы спрятала под куртку, а шею по-городскому повязала платком. Думаю, она тоже не стала обрезать волосы, и так же, как и я, воспользовалась кепкой. К нашему общему везению мы оказались без запаха. Я по своей воле, а Эльса по воле пумы-проклетенницы. И тут меня, что называется, прорвало и понесло. То ли задиристая Эльса была тому причиной, то ли вечно терзающий страх притупился, а, может, сказался, нечаянный глоток свободы, но терпение и покладистость мне изменили. Полностью развернувшись к Эльсе, я глухо прорычала. «Значит, это я дурачок, да?» в Хвалуне голос звучал низко по-мужски. «А так кто ж еще? Дурак как есть, со стороны-то видней!» «Грязный мелкий придурок!» Задрав подбородок, выпалила кошка нахалка, ломающимся, словно натреснутым мальчишеским голосом. «Грязный, потому что ты меня вгрязивываля!» Чуть не проговорилась о том, что она девица, но смолчать была не в силах. «Ха-ха, придурок, говоришь? Это значит, состою при дураке «Я первый полез в телегу! Какого тушника ты полез следом?» Грозно прошепела Эльса, поднимаясь на колени. «Слышь, заяц, а ты сам-то место выкупил, чтобы права качать?» «Кто? Заяц!» – сдавленно прорычала Эйса. «Я? Заяц!» Видно, общее мнение о трусливых сервалах тоже потопталось по самолюбию Эльсы, учитывая, что ее дядя волк и глава клана серых, и значит, большинство соклановцев тоже волки. Волки вовсеместно примыкают к себе подобным. Слишком силен инстинкт тайности и иерархии силы. Дальше я сама себя не узнавала, прижав кончики языка к передним зубам, чуть оголив их, дроснила Эльсу, издавая звуки жующего и обнюхивающего корм кролика. «Видать, циркачи с ярмарки своих сковорох нечаянно забыли!» — отозвался по мою душу один из гиен. А мы с Эльсой уже никого не хотели слушать. Наполовину сменив ипостась, оставаясь в одежде, нарастили мех и выпустили когти на лапах. другое выгнув спины, начали кружить около друг друга по кошачьей яростновое, громко таковое. «Нет, похоже, этих нарочно оставили», – мрачно процедил Шай, глава делегации. Эльса, полусервал, с натянутой, на мохнатую голову кепкой, выглядела до смешного глупо и нелепо. Да и сама я, полукаракал в кепке, наверняка выглядела так же незавидно. Но была не до смеха, ярость туманила разум почти медовухи. Врагиня, наконец, решилась кинуться на меня, завидев плетящую мне в морду когтистую лапу, Я зажмурилась и тоже выставила лапу перед собой, надеясь, если не ударить, то хотя бы поцарапать. Рывок, и я повисла над землей, ощутив, что меня схватили за куртку между лопатками, словно нашкодившего котенка. «Деретесь, как торговки на базаре», — насмешливо сказал кто-то у виска. От неожиданностей в полудраке я попыталась отбиться от удерживающего меня умника, устремив ему в лицо когти. Похоже, меня не поняли, решив, что я оскорбилась за торговку но сильной рукой отвели мою тушку подальше. Разняли и держали за шкирки меня и Эльсу, братья Гиены. Совершенно легко, без натуги. Ох мне, Гиены. Жаль, горшка под рукой нет. А Шай с возницей леопардом разглядывали нас с веселым любопытством. И впрямь, как на цирковом представлении. «Кто такие? Признавайтесь!» – неожиданно рявкнул Шай. Эльса только что круглыми восторженными глазами, поедавшей его, выпалила. «Эль и Сава, сводные братья!» «По отцу!» – просипела я, почти придушенная собственным воротником. «Этот придурок увязался со мной!» Я оборвала товарку по неволе. «Это ты, кроличий хвост, решил меня догнать! Испугался остаться один без моего пригляда и охраны?» Сервал хотела возмутиться, но я с тяжелым мучительным вздохом, скрипнув кулками, согласилась. «Ладно, твоя взяла, мы же братья!» «Заметно, что братья!» у обоих проблемы с головой кивнул возница насмешливо блеснув желто зелеными глазами мне надоело позорно болтаться на собственной одежде более того я взяла себя в руки успокоилась и решила действовать умнее поэтому пока она попросила простите нас Ата, мы и глупо себя вели сдуру сорвались друг на друга не думали что окажемся здесь вместе когда этого успели залезть в телегу строго поинтересовался возница Оно и понятно, проморгал зайцев, не досмотрел, кругом виноват. Я сразу смекнула, что про двор княжеского дворца лучше не говорить, и на ходу подумала. Я нагнал Эля в городских ворот, увидел, что он забрался в телегу и влез к ним, пока вы со стражем у бревна припирались. — Эх ты, глен двух земляных червей проглядел! — сухо рассмеялся один из братьев. Мы с Эльсой, же разъяренно трепыхавшиеся в воздухе, как и я, дружно обиделись на земляных червей. Эх, но на кого кивать за свое незавидное положение, если по совести? Может, поэтому она решилась помочь нам обеим? Перестала дергаться и жалостливым, хребоватым голосом поделилась корем «Наши мамочки померли. Моя давно уже, а его...» Она кивнула на меня. «Год назад». Отец тогда с горя перессорился с главой клана и увез нас в Аверт за лучшей долей. А потом его на войне убили. Наемники Валиана еще и всего нашего добра нас лишили. Назобрал в свою семью дальний родич. Но он волка, кошек на дух не переносит. Я, открыв рот, слушала якобы нашу печальную историю, девять как складно сочинила Эльса. Хотя она могла все заранее продумать, не то что я. И поэтому ты решил бросить брата и сбежать один? Насмешно воспросил Шай, неодобрительно качая головой. У меня сердце в пятки упало. Этот грозный волк поверил в хорошие байки, осуждая Теля, который бросил брата и сбежал. Я не хотел сначала, недолго думая в свой вперёд, заступилась за родственника и подыграла. Тяжело сейчас, а то княжеские наёмники лютуют. Родич нам не сильно рад, лишние рты сейчас многим тягость, но война только прошла, а везде неспокойно. Сказать по-честному, забоялся я долгого и опасного пути. А когда увидел, что Эль сбежал, понял, вместе лучше и правильнее. По правде, когда я отказался, он немного обиделся. «Не-немного», — бургнула Эльса, полностью войдя в образ обиженного братца. Я кивнула, виновата улыбнувшись, а потом обратилась к главе обоза. «Ата, простите нас за самовольство, за это неудобство. Мы нижайше просим вашего позволения ехать с вашим обозом дальше. Мы слышали, вы с юга прибыли и сейчас возвращаетесь?» Шай кивнул в сторону десятка телег, охраняемых оборотнями, с интересом поглядывающих на нас. Нам, чужаки, и не нужны в обозе. Ты прав, малец, насчет последствий войны. Вам лучше вернуться в Аверт, пока мы далеко не отъехали. Как ты сказал, правильнее будет переждать неспокойные времена под защитой родича. Чем ехать неизвестно куда и зачем. Нельзя нам возвращаться, мотнула я головой, чуть не плача. Как это? Неизвестно. Отчаянно задергалась Эльса. Все-таки вынудив Гиен поставить нас обеих на ноги. Моя мамка с юга была. И моя, подогнула я. «Из клана, тихая заводь! Мы поищем там родню!» Мужчины, скинув брови, еще раз внимательно осмотрели нас. Обе гиены кивнули Шаю на невысказанный вопрос. «Дальше на юг от нас!» «Ага, по крайней мере, эти трое не из одного клана!» Мы с Эльсой опять подверглись тщательному осмотру всех четырех судей. «Наконец, когда я уже почти смирилась, что нам откажут и дадут под зад», Шай тяжело вздохнув, спросил... А чем вы можете быть полезны в дороге?» Мы с Эльсой перекинулись напряженными взглядами, затем быстро оббежали глазами весь обоз. Народ вроде занимался своими делами и в разговор не влезал, но ухо держал востро. Возничьи ухаживали за лошадьми, остальные собирались обедать. Вон костры развели, припасы вытаскивают. Так что мы можем им предложить? «Сова, знахарь! Такое всегда пригодится, и в дороге тоже!» Сдала меня Эльса. «Слышала же от князя моих достоинствах!» Хвалу не проповедуху не сказала, это да только женщинам передается. «А ты?» – спросил один из гиен, которому я не забуду земляных червей. «Надеюсь, хоть одним достоинством обладаешь, или только тем, что больно языкастый?» Эльса дернулась, съязвить, но, к счастью, быстро угомонилась и призналась. «Сонник я!» Надеюсь, никто не заметил, как я вытаращилась на новоявленную родственницу. Впрочем, она общим пониманием завладела. Ещё бы, сонники почти такие же редкие одарённые, как и проклятийники. И не всем нравятся обладатели этого дара, ведь они не только умеют разгадывать сны, но и усыпить могут. Правда, заснут вместе с подопечным. Ведь суть их дара в том, чтобы разделить его с кем-то. Поэтому Эльса связала князя, а не усыпила. Дрыхнуть рядом с женихом в её планы явно не входило. — У нас трудностей со сном нет, — мрачно выдушай. — В дороге рядом с сонником... «Только проблем найти!» «Как его не понять, если дар у сонницы неуправляемый? То есть спать мы будем все дружно и крепко, включая охрану, пока сама сонница не выспится?» «Я отлично управляюсь со своим даром!» – неожиданно рыкнула Эльса. А я быстренько подагнула, чтобы не топать нам дальше вдвоем и без охраны. «Дар Эля поможет справиться с душниками в случае чего. Ведь их можно просто усыпить, а не драться. Вот!» Косой взгляд Эльсы на меня убил бы на месте, если бы она была проклетийником. Ну а хвала Луне — это не так. Я покосочно широко зевнула и ехидно ухмыльнулась. Мужчины пристально смотрели на нас. Решал здесь только Шай. Он смотрел на Эльсу странным непроницаемым взглядом. Будто пытался что-то понять, но не мог. Наконец-то возничий коротко кивнул, согласившись. «Будете помогать кошеварить «Но если не дай Луна вы...» «Ваше спокойствие, наше спокойствие! Клянемся!» — выпалила я. «Клянемся!» — убедительно повторила Эльса. «Ваше место в этой телеге!» — проворчал Шай, будучи явно в недоумении от собственной сговорчивости. Вновь бросил короткий странный взгляд на Эльсу и ушел. Остальные тоже разошлись по своим делам, а мы с Эльсой выразительно смотрели друг на друга, пока она первой не решилась на откровенность, тихо зашептав. «Тебя тоже прокляли, да? Почему у тебя запаха нет?» а у меня словно гора с плеч. Все, что не делается, к лучшему. и за нашей ругани с дракой они не пронюхали, что мы без запаха, братец Эль. «Ты не увиливай, братец Сава!» Больше для страстки проворчала Эльса. «На сколько дней твоего проклятия хватит? А то спалимся!» Меня распирало от гордости и довольства. Можно утереть нос кошке Сервалу, не упускавшей возможности задирать меня. «Я же знахарка, и свой запах могу легко устранять!» «Так уж и быть, тебе тоже помогу. По-братски». Эльса явно хотела вас пилить, но примирительно махнула рукой и криво улыбнулась. «Ты чего от князя сбежала?» «А ты?» Сервал тяжело вздохнула и честно призналась. «А я вообще не от большого ума поперлась на смотрины. Сама дядьку своего уговорила, чтобы он меня туда пустил. Думала, книги не быть знатно и престижно А Валиан этот мелкий спесивый, слабый кот». «Как это?» Я шарошно уставилась на нее. «Почему слабый? Леопард же?» «Дед и младший брат моей мамы из Крупника. Я в их клане на юге долго жила, а, воверьте, у второго дяди последние два года. Так вот, поверь, я знаю, о чем говорю. Князь с таким запахом слабым долго трон не удержит». Я недоверчиво покачала головой, не зная, что и думать, а потом, вспомнив, наш побег приуныло. «Все может быть. Да только сейчас княжеский зад на троне, а мы его обе унизили. И если нас поймают...» «С меня точно живем, шкуру спустят!» — кивнула Эльса, а потом с горящим интересом уставилась на меня. «А ты как ушла?» «Попрощаться успела!» — кивнула я с нервной усмешкой и коротко рассказала о соблазнении князя перед побегом. После чего мы стали плечом к плечу и дружно-мстительно хихикали. Общая угроза и глупость, оказывается, сближают. «Эй, ушастые! Давайте-ка сюда!» — окликнул нас огромный оборотень. «Бурый и медведь, видимо, Кашевар и наш командир». «Только умойтесь сперва, чумазики, а то вас страшно котлу подпускать!» Мы заговорчески переглянулись. Вот точно, порвали бы насмешника на воскутки. А затем, пыхтя как ёжики, узнали, где можно воды взять и тщательно умылись. Хельса, как пить дать, запала на шая. «К бабке за советом не ходи!» Пока мы шли помогать медведю к костру, она уставилась на видного волка, обозничего. И, забыв обо всём, беляла бёдрами, как последняя блудливая кошка. Я сразу, пока остальные не заметили, это дело пресекла, сильно ущипнула забывшуюся девицу, завихляющий зад. Она подпрыгнула от боли и обиженно зашипела на меня. «Вы же мужики, тура!» — сквозь зубы напомнила я. Мы дружно замерли, вспоминая мужскую походку, чуть растопырили бедра и слегка расхлябана в развалочку продолжили путь. С непривычки ноги заплелись, и я завалилась на брата, который меня удержал и двинул локтем в бок. Костромы подошли довольные собой, пока не услышали от братьев Гиен. «Вы там, случайно, в штанах ничего не забыли лишнего? Может, что выпало нечаянно? Или вы там хаванку от варья устроили?» «Ух, опять насмешничают. Как я их терпеть не могу? Уже!» «Нет!» — в один голос раздраженно отозвались мы. «Ну-ну!» — хохотнули Гиены. Пока мы выполняли распоряжение кошевара помогая готовить обычную похлебку сразу в двух котлах, потому что много народу кормить, меня не отпускало ощущение, что за нами слишком пристально наблюдают. Неужели подозревают вражеских засланцев? Спора нет, большой обоз, разных товаров везут много. Грабежа любой будет опасаться. Наконец, по округе пошел наваристый мясной дух. Мужчины жадно принюхивались и собирались с кружками и плошками вокруг костров. Наш командир и кошевар по имени Наум Снял пробу ближайшего котла, за который я отвечала и, довольно причмокнув, похвалил. «Знатная похлебка вышла! Умеешь ты готовить!» «Да, наш Савка — снатная повариха!» — ехидно согласилась Эльса. Эта вредина специально назвала меня на женский манер, наверняка припомнив позавчерашний тур. нау зачерпнул варево из другого котла, попробовал, сморщился и недовольно заметил. «А ты, видна, мастер только по части трёпа!» Затем, не обращая внимания на уязвлённо поджавшую губы Эльсу, Добавил соли, пахучек специй, помешал, опять отведал и удовлетворился результатом. Теперь можно есть. Вскоре все дружно сели обедать. Оказывается, ехали всю ночь и еще не завтракали. Спешили убраться подальше от Валиана с его наемниками. За обедом мы познакомились со своими южанами обозниками. Их насчитывалось 25 оборотней разных видов. Трое волков, включая обозничьего шая. по паре медведей и гиен, тех самых дюжих братьев унизительно державших нас с Эльсой за шкирки, а остальные коты — леопарды и пумы. У меня появилась возможность сравнить запахи новых знакомцев котов с Валиановым. И правда, слабоват.